Так что же это, обновленный марксизм или капитализм как таковой? В свое время в викторианской Англии Макс рассматривал систему как уже утратившую былую энергию и доказывал, что капитал в период своего подъема, способствовавший социальному развитию, теперь превратился в Томас для него. Он рассматривал Капитическое общество, как погрязшее в иллюзиях и пятишизме, мипах и идолопоклонстве, но при этом безмерно членящиеся своим современным обликом. Его большая просвещенность, она же самодовольная вера в свой непризойденный рационализм, была лишь разновидностью суеверия. И если капитализму удавалось добиться внушительного прогресса в каких-то областях, то имелось немало других сфер, в которых он прилагал огромные усилия, чтобы только оставаться на месте. Решающим ограничителем для капитализма, как указывал Макс, является сам капитал, постоянное воспроизводство которого есть та граница, за которую он не может выйти. Этим и определяется на первый взгляд удивительная статичность и повторяемость этой наиболее динамичной из всех исторических формаций. Соответственно, тот факт, что основной принцип капитализма остается неизменным, является главной и единственной причиной, в силу которой его марксистская критика продолжает оставаться в целом адекватной. Только подемонстрировав Способность вырваться за свои собственные границы и начать нечто совершенно новое, система могла бы покончить со своим нынешним состоянием. Однако капитализм не способен создать будущее, которое не являлось бы ритуальным воспроизведением настоящего. Хотя, надо признать, в нем в самом деле присутствует больше разнообразия. Капитализм сформировал огромный материальный потенциал, тем не менее, хотя данный способ организации нашей жизни уже долгое время пытается доказать, что он способен всесторонне удовлетворять человеческие потребности, похоже, что он нисколько не приблизился к этой цели. Как долго мы готовы ждать обеспечения всех хотя бы на минимально достойном уровне? Почему мы продолжаем благодушно внимать мифам, будто баснословные богатства, производимые под контролем капитала, со временем станут доступны каждому? Будет ли мир воспринимать подобные требования крайне левых с такой же исходительно выжидательно созерцательной отстраненностью, Деятели правого толка, которые признают, Что в системе всегда присутствовала колоссальная несправедливость, но это вполне терпимо. А альтернатива еще хуже, по крайней мере, более честны в своем нескрываемом цинизме, чем те, кто пытается уверять, что в конце концов все будет хорошо. Например, на свете живут как богатые, так и бедные люди, подобно тому, как мы можем встретить людей с белой или черной кожей. и в перспективе выгоды положения состоятельных вполне могут распространиться на неимущих. Однако с учетом того, что некоторые люди являются обездоленными, тогда как другие преуспевающими, это оказывается больше похоже на утверждение, что мир включает в себя и сыщиков, и преступников. Это так, но подобная логика затемняет тот факт, что сыщики существуют по причине наличия преступников.